Глава 9. Сон — это для слабаков. Как гласит прописная истина всех студентов, ну и, видимо, попаданок в другие миры. Хотя первые сутки без сна я еще держалась молодцом, но обо всем по порядку. Мы с Гроном и Джорином смогли открыть вход в башню Олтона. Только тут нас ждало полнейшее разочарование. «Пусто. Вообще ничего?» если не считать пыль на полу и паутину на стенах. «Видимо, матушка все артефакты и даже мебель отсюда сразу распродала, когда отец умер», хмуро констатировал Грон, оглядывая царящий минимализм. «А башню снова запечатала, чтобы я ни о чем не догадался. да мило в очередной раз убедиться, что у меня ничего нет». «То есть как ничего нет? Не поняла я. Ты ведь наследник рода Миф?» «Ну да, наследник. Да только наследовать уже нечего. Все имущество и так уже, можно сказать, принадлежит Тирану. Для окончательного владения ему только родства не хватает. А ты думаешь, почему он собрался жениться на Кармелле, хотя у него явно аж зубы от нее сводит. Но я на Тирана зла не держу. И то спасибо, что до сих пор нас по не пустил. Оплаты долгов не требовал. Ладно, не будем об этом. Давайте, чем могу помочь? Боюсь пока ничем». Джорин задумчиво оглядывал пустующую комнату под самой крышей башни, куда мы поднялись по винтовой лестнице. «К сожалению, твоя магия тут никак не подойдет. Исключительно тьма нужна. Значит, на мне прикрытие, чтобы вы смогли спокойно создавать переход в другой мир». Грон перевел взгляд на меня. «Только тогда мне придется постоянно находиться в замке, никуда не уезжать. А я ведь обещал тебе разузнать о твоих родителях». Джорин глянул на меня так... Словно я совершила чуть ли не кощунство. И хотя мне и самой не хотелось действовать за спиной хранителя, но иначе, видимо, никак. «Не смотри на меня с таким укором, пожалуйста. Чтобы ты не говорил, я все равно считаю, что должна знать правду. Меня вообще раздражает эта позиция страуса головой в песок. Чем меньше знаю, тем спокойнее. А ты не допускала мысль, что тебе эта правда может очень не понравиться?» Джорин парировал на эмоциях но тут же постарался успокоиться. Все, давайте закроем тему. Прошлое все равно так и останется прошлым. А вот за будущее еще надо побороться. Переход будем создавать прямо здесь. Когда Джорин говорил, что переход будет формироваться несколько дней, я думала, просто запустим процесс, а дальше само пойдет. Увы, нет. На поддержание постоянно необходима магия. Грон ушел караулить, чтобы меня не хватились, и сразу позвать, если что. но ну, а мы перешли непосредственно к делу. Из добытой мною в источнике тьмы Джорин сформировал вертикальную воронку. Она монотонно, без остановки закручивалась к центру, и если долго на это смотреть, то у меня начинала кружиться голова. Казалось, эта воронка прямо ввинчивается в реальность, разрывая барьер между мирами». И вот дальше обнаружилась большая-пребольшая проблема. «Как это нет магии?» — опешила я. «Вот так». Джорин выглядел не менее озадаченным. Куда-то Амир ее основательно потратил. Хм, вероятно, на своего дракона, чтобы тот мог перемещаться быстрее и видеть дальше. Потому-то и удалось тебя обнаружить так быстро. Но факт в том, что сейчас через метку магия Амира хоть и ощущается, но недостаточно. «Да, ее все равно больше, чем у любого другого темного. Но на такой сложный процесс, как создание перехода между мирами, нам не хватит. Ладно, если бы можно было растянуть по времени. Но как раз времени у нас и нет». «И что же делать?» Я с надеждой смотрела на Хранителя. «Должен же быть хоть какой-то вариант. Есть один». Он помрачнел. «Но, скажу честно, я крайне не хочу к нему прибегать». «Слишком опасно, и нет гарантии, что ты выдержишь. Это если уж совсем иного выхода не будет. На сегодня магии Амира еще хватит, да и есть шанс, что она у него восстанавливается очень быстро. Будем надеяться, что нам повезет». Ну а пока пришлось вернуться в замок. Грон предупредил, что на ужине госпожа Ирина собирается мне сообщить о таком счастье, как скорое замужество. Да и вот-вот должен был и Нитар появиться — а ему знать о наших тайных планах уж точно не стоило. Джорин еще несколько часов назад успел пообщаться с ним в незримом мире, потому и знал, когда именно дух нас навестит. Хранитель рода Тайлас материализовался в моей комнате как раз тогда, когда я собиралась идти на ужин. И сразу выдал. «Вы не против, если я у вас тут немного побуду?» «А что случилось?» Джорин тут же насторожился. «Да, в общем-то, ничего. Просто не удержался я после твоего известия. Ну и рассказал Амиру, что его избранница скоро замуж выходит. Я же не со зла, а просто как наглядное доказательство, что ну никак нельзя все на свете контролировать и просчитать». «И что, Амир?» Во мне взыграло любопытство. «Все такой же невежливый, потому даже не передал пожелания счастья молодоженам». «Дословно его слова цитировать не буду. Не для ушей юной леди». инитар замялся. «Но если в целом, да. Амир не особо этому известию обрадовался. Учитывая, что при замужестве с другим метка у избранницы пропадет, а любой темный может создать метку лишь раз в жизни, в общем, Амир слегка не в восторге. И если можно, я у вас это время пересижу». «Из незримого мира он меня выдернуть может, а на расстоянии все же нет». «Пусть я не сомневаюсь, что он все равно объявится здесь до этой злополучной свадьбы, и все будет хорошо, но взболтнул я все же зря». «Тем более Амир счел, что это вы ему назло. Вы в курсе, что он у вас параноик?» «Не удержалась я. Он совсем не параноик, уж поверьте». Просто мало кому доверяет и привык, что опасность может настигнуть где угодно и от кого угодно. Тем более теперь. После такой его реакции на новость о вашей свадьбе я даже о нападении призрака рассказать не рискнул. Лучше попозже, когда он будет не в такой ярости. Мы с Джорином переглянулись. Похоже, Инитар пока не знал, что мы через метку магию перетягиваем. Хотя сама мир наверняка это почувствовал. И вряд ли это ему прибавило светлых эмоций в мой адрес. И чего мне призраков опасаться? Меня самолично Амир прибьет, если сюда доберется. Оставив хранителей общаться, я поспешила на ужин. Надеюсь, госпожа Ирина не собирается заранее задействовать свою ментальную магию, просто для подстраховки. Но в любом случае Джорин на стороже, да и инитар ему поможет. Но хотелось бы обойтись без этого. Так что сейчас, смирная, покорная я, весьма обрадуюсь известию о скорой свадьбе с Тираном. Дерия, у меня для тебя есть замечательная новость. Сидящая во главе стола госпожа Эрина хоть и улыбалась, но осмотрела на меня, как удав, перед броском. Видимо, в любой момент готова была активировать ментальный контроль. Грон пока молча за нами наблюдал. Внимательно слушаю, ну а я была сама вежливость. «Лорд Тиран сегодня попросил у меня твоей руки, и я, конечно, ответила согласием. Что скажешь?» Теперь еще и Кармелла уставилась со злорадным ожиданием. Видимо, не сомневалась, что вот-вот ее матушка меня в марионетку превратит. «Нет уж, обойдетесь». «О, это так неожиданно и так волнительно!» Я старалась не переигрывать, изображать естественный восторг. «А дата свадьбы уже назначена?» «Надеюсь, свадебное платье будет достаточно шикарным». Госпожа Ирина явно расслабилась. «Не беспокойся. Лорд Тирен берет на себя все расходы. Церемония будет проходить у нас в замке через три дня. Мы решили не тратить зря время на званные вечера. Уже после свадьбы твой муж самолично выведет тебя в высший свет эльмарии «Ну и себя заодно», — хихикнула Кармелла. То, что у лорда Тирена на данный момент нет титула, не играет никакой роли, парировала ее мать. Тем более его состояние это с лихвой окупает. «Это все понятно», — Грон все же вмешался. «Но вам не кажется, что три дня как-то чересчур? Бедная Дерия даже свыкнуться с этой мыслью не успеет, как уже окажется замужем?» «Так давайте спросим об этом у самой Дерии». Госпожа ирина перевела взгляд на меня с однозначным нетерпением помочь свыкнуться с этой мыслью. «Меня все устраивает. Я все же не стала рисковать и заикаться, что желательно срок подольше. Я просто надеюсь, что свадьба будет достаточно роскошной». «Ой, да любая местная роскошь — лишь жалкое подобие роскоши в Данготаре», — презрительно фыркнула Кармелла. «Но вам все равно этого не понять». Хотя, может, я еще подумаю и приглашу потом вас на свою императорскую свадьбу. Будем ждать с нетерпением. Я мило ей улыбнулась, еле сдержав рвущийся сарказм. Нет, самоуверенность штука хорошая, никто и не спорит, но не до такой же степени. Хотя Кармелла настолько пробивная, что лично я не удивлюсь ее победе. Но Данготар все же жалко. Когда я вернулась в спальню, Джорин был там один. Вдобавок нервно метался из угла в угол. «А где инитар?» Я заперла дверь. «Что-то случилось?» «Инитара» призвала младшая сестра Амира, не запомнил, как её зовут. Хранитель смотрел на меня весьма безрадостно. «Кристина, у нас большая проблема. Вот чем меня в последнее время не удивить, так это проблемами». Я вздохнула. «Так что случилось? Я же вроде недолго была на ужине, но всё равно что-то успело произойти». Амир перекрыл доступ к своей магии. Полностью. Сейчас создание Перехода питают лишь жалкие остатки. Но несколько часов — и всё. Без притока магии он попросту развеется. — Погоди, но ты ведь говорил, что есть какой-то другой способ, что можно и без магии Амира обойтись. Я пока не спешил отчаиваться. — Так давай этим способом и воспользуемся. — Неимоверно рискованно. Джорин даже простонал. Кристина, ты просто не осознаешь всей опасности. Я бы ее прекрасно осознавала, если бы кое-кто мне о ней абсолютно все рассказывал, а не играл во вселенские тайны. Не удержалась я, но все же не стала затевать очередной спор. Насколько опасна Джорин? Не опаснее, конечно, чем тебе оставаться в этом мире, но тоже весьма рискованно. И нет гарантии, что получится. Он все же постарался успокоиться, принялся пояснять. «Ваша магия берет начало из тьмы». Это уже во власти людей тьма стала неоднородной, но исток у нее один, и теоретически каждый темный может пользоваться силой этого истока. Это величайшая мощь, но и огромный риск. Тьма может в любой момент стать неуправляемой, и, главное, подчинить себе сознание человека полностью и необратимо. То есть именно то, чего донготарцы так опасаются – «Но ты же говорил, у меня хороший магический потенциал, значит, я все же на такое способна?» «Не в потенциале дела, Кристина», Джорин покачал головой, «а в той ключевой способности, что сможет удержать даже изначальную тьму в узде». «Я не сомневаюсь в силе твоей магии, пойми, но тут дело в другом. Ты ведь темная, вы, как я уже говорил, чувствуете все намного обостреннее, чем обычные люди». Но в основном речь идет именно о негативных порывах и страсти. А вот что касается чувств созидания, увы, не у всех они есть в достаточной степени. Грубо говоря, плохие эмоции усиливают тьму, а светлые ее ослабляют. «Ты про эту пресловутую способность любить?» — вмиг догадалась я. «Да, речь именно о ней. Ты хорошая девушка, добрая и отзывчивая. Но сможешь ли ты открыто всем сердцем полюбить?» Это неизвестно. Настоящая искренняя любовь противоречит самой природе вашей магии, потому и является у темных такой редкостью. Я даже растерялась. Конечно, в первую секунду хотелось заявить, мол, да, ну, естественно, я способна любить. Но, с другой стороны, я никогда не испытывала к представителям противоположного пола ничего такого, что могла бы однозначно назвать любовью. «Нет, мне нравились парни» но до серьёзных отношений не доходило. «Джорин, честно, я и сама не знаю. Но ведь у нас и нет иного выхода». «Нет», — мрачно подтвердил он. «Тебя в этом мире всё равно найдут и убьют. Это лишь вопрос времени. А с тьмой всё же есть шанс, что всё получится. Хотя бы в этот раз». «В этот раз?» — не поняла я. Хранитель отвёл взгляд. «У твоего отца в своё время не получилось». То есть как? Он не справился с тьмой и от этого погиб? Выходит, он не был способен любить? И не любил мою маму? Любил, но там была совсем другая ситуация. И, пожалуйста, давай не будем начинать снова этот спор насчет моего молчания. Время поджимает, магия перехода истощается. И раз все же решили использовать изначальную тьму, то медлить нельзя. Если все получится, то за три дня точно управимся. А если нет... Я внимательно смотрела на духа. Если нет, я постараюсь прервать твою связь с магией до того, как произойдет непоправимое. Изначальная тьма крайне опасна. Она — тот союзник, который в любой момент станет твоим противником, если ты хоть на миг дашь слабину. И у нас нет никакой гарантии, что ты справишься с ней. На земле говорят, что риск — дело благородное. Я все же старалась верить в лучшее. «Давай хотя бы попробуем, раз все равно других вариантов нет». «Но почему, как ты думаешь, Амир прервал отток магии?» «То есть, каким образом? Ты же вроде говорил, что он не сможет этого сделать». «Как-то смог», — Джорин пожал плечами. «И инитар здесь точно ни при чем. Видимо, Амир и вправду весьма могущественный маг. Тем более сейчас он зол, а злость — одна из тех эмоций, что как раз питает тьму. Ну все, пойдем в башню». Медлить нельзя, процесс создания перехода слабеет с каждым мгновением. Жутчайшее ощущение, будто где-то в самой глубине твоей души бездонный колодец с живой тьмой. И она не дремлет, она каждый миг ждет, когда ты дашь слабину, позволишь ей вырваться через тебя в реальный мир, стать ее рабом и безграничным источником. Самое сложное в этом — не поддаться слабости. Помнить, кто ты есть, и что именно ты повелеваешь тьмой, а не она тобой. И помогут лишь светлые чувства. Джорин раз десять мне повторил, что без светлых чувств никуда. Но на практике все оказалось гораздо сложнее. Нет, ничего особо мне делать не надо было. Я просто сидела в кресле, которое принес Грон, в комнатке башни Олтона, прямо напротив формирующегося перехода между мирами. Старалась сосредоточиться на пугающем ощущении связи собственной души с безграничной тьмой. Да только со светлыми чувствами получалось не очень. Воспоминания о прошлом? Сейчас жизнь на Земле воспринималась такой поблекшей, словно все это было не со мной. Мысли о будущем? Увы, я понимала, что хоть возвращение и спасет мою жизнь, а заодно Джорина и моей драконочки, но все равно становилось тоскливо. Магический мир, интересный и необычный, а я тут толком ничего и не видела из-за необходимости скрываться. Чувство к дорогим людям? К сожалению, сейчас мысли о приемных родителях у меня вызывали лишь чувство вины. Ведь они не знают, где я, что со мной, волнуются. Так хорошо относились ко мне всю жизнь, а я в итоге заставляю их переживать. В общем, как ни прискорбно, я никак не могла найти нужный источник каких-либо светлых чувств. Нет, не приуныла, не опустила руки, но одной веры в лучшее оказалось недостаточно для контроля над изначальной тьмой. «Попробуем тогда обойти твое сознание». Джорин помрачнел еще больше. «Может, так и к лучшему? Просто станешь источником силы, без контроля ее, но и без подчинения ею. Я сам направлю тьму куда надо». Но, как источник, тебе придется быть постоянно, пока переход не сформируется. То есть даже спать нельзя? Значит, не буду спать. Я не намеревалась сдаваться. На первую ночь я осталась в башне. А потом уже, как сказал Джорин, не обязательно находиться так близко к переходу. Вечером Грон ненадолго составил мне компанию. Потом все равно ему нужно было идти в замок на случай, если его или меня хватятся. «Каково это?» — все с любопытством расспрашивал меня он, сидя на подоконнике единственного окна. «Ты про тьму?» «Холодно. Как будто из глубины души дует ледяной ветер и пронизывает каждую клетку тела. Если закрыть глаза, я даже этот поток тьмы вижу. Не то чтобы прям очень неприятно. Нет, терпимо. Я пожала плечами. Я думала, хуже будет. Но, видимо, это просто Джорин основную нагрузку на себя взял». Хранитель сейчас был незримым. Сказал, что ему так проще мою тьму направлять. Все равно, наверное, льстит чувствовать, каким могуществом обладаешь. У Грона, похоже, было философское настроение. У меня хоть магия тоже далеко не слабая, но при всей неприязни к темным не могу не признать, что они сильнее. Но это как плюс, так и минус. У вас и все побочные явления магии куда страшнее. Я же тебе рассказывал, что несу груз нарушенной клятвы отца, Магической клятвы, между прочим. И лишь когда ты окажешься в безопасности, я избавлюсь от давящей на меня ноши. А ведь я и отца толком не знал. Он постоянно был в разъездах. Да и именно он в свое время возглавлял наш орден. Серьезно? Я с недоумением смотрела на Грона. Но как так? Твой отец возглавлял ваш орден тайной борьбы с темными, но при этом дал некую магическую клятву моему отцу, герою темных. «Теоретически врагу?» Я сам над этим ломал голову. Отец же не удосужился мне ничего пояснять. Он бы и про клятву не сказал, если бы не скорая смерть и слабость рассудка. Ну а рассказал то все. Магические обязательства на меня перешли. Но ты не подумай. Я помогаю тебе не только из-за клятвы. Лично я бы хотел, чтобы ты вышла замуж затирана, и у меня появилось много мелких племянников, которым я передам весь свой бесценный жизненный опыт. Я засмеялась. «Грон, так ведь когда-нибудь у тебя и свои дети будут. Вот им и передашь». «Будут, наверное», — Грон пожал плечами. «Я об этом пока не думаю». «Почему?» Я даже растерялась. «Понимаешь?» — он вздохнул. «Та девушка, с которой я бы хотел провести остаток своей жизни из знатного богатого рода. И когда я ей честно сказал, что мой род разорен, и на самом деле у меня есть только мое имя и ничего больше... В общем, у нее как-то внезапно вся любовь тот же миг и прошла. «Ну да ладно», — Грон улыбнулся. «Рано или поздно все равно я ее забуду. Тогда я озадачусь созданием семьи с кем-нибудь еще. Ну а пока и так дел хватит, всецело посвящу себя делу нашего ордена. Тем более смена императора у темных уже вот-вот, и выиграет у них ставленник призраков. А нельзя тебе в твой мир чуть попозже?» оживился Грон. «Пусть Амиран сначала на отбор попадет, а потом уже исчезай». И тут же сам себя одернул. Ай, про матушку забыл. Вот это ее заранее наведенная ментальная магия все портит. И не сделать же с этим ничего. Да и во время свадебной церемонии с Тираном метка у тебя все равно же пропадет. да ситуация... Вскоре Грон ушел. «Но надолго одна я не осталась», материализовался Джорин. «Но как ты?» смотрел на меня с нешуточным беспокойством. «Нормально. Уже даже стала привыкать к этому потоку тьмы. Или ты про сон Не переживай, справлюсь. Вообще мой личный рекорд — двое суток без сна перед экзаменом по высшей математике в первом семестре». Я улыбнулась. Хоть по итогу и чувствовала себя как чокнутый зомби на грани истерики, но это уже мелочи. «Я про тьму». Беспокойство Джорина лишь нарастало. «Все еще хуже, чем я думал». Хоть и подозревал подобное, но надеялся, что обойдется. «Если ты сейчас опять ничего пояснять не станешь, то я не поленюсь встать и зашвырнуть в тебя этим самым креслом», — мрачно предупредила я. Но хоть в этот раз он не стал играть в тайны Мадридского двора. «Я же говорил тебе, что твоя магия особенная. Да и твои родители были далеко не рядовыми темными. Тьма неоднородна у всех», но у тебя одна из ее составляющих выражена настолько, что другого такого мага попросту не существует. И то, что сейчас ты так запросто пропускаешь поток тьмы через себя, означает лишь одно. Он тяжело вздохнул. Ты близка к изначальной тьме намного больше, чем кто-либо. По сути, ты словно на краю гигантской пропасти. Да, ты можешь так запросто черпать из нее силу, Но в то же время ты в любой момент можешь сорваться в эту самую пропасть. И исчезнуть как личность совсем не по себе стала. Не только. Но не волнуйся, сейчас это не грозит. Опасность возрастает с каждым применением изначальной тьмы. Но у тебя ведь это один-единственный раз. Так что не думай о плохом. Первая ночь прошла скучно. Конечно, спать хотелось, особенно под утро но я справлялась. Джорин не мог быть со мной постоянно. Отлучался в незримый мир. Спасибо, Грон заранее позаботился. С вечера принес мне книги из библиотеки. Да только взял без разбору, попались и магические. Вот именно над ними я и билась. На краткие мгновения казалось, что вот-вот я уже понимаю смысл неведомых закорючек. Но нет, иллюзия исчезала. Утром Джорин обрадовал, что теперь находиться так близко к переходу не обязательно. Ориентир для тьмы закреплен, так что я могу служить источником силы и на расстоянии. Хотя, честно говоря, я бы предпочла так оставаться в башне, чем лицезреть лицемерную госпожу Эрину и ее злорадствующую дочурку. Тем более полным ходом начались приготовления к назначенной на послезавтра свадьбе. Меня и так-то это раздражало, а недосып уж точно не прибавлял человеколюбия. Но надо было оставаться вежливой и милой, чтобы не дать и малейшего повода применить ментальную магию. На вторые сутки стало еще тяжелее. Если бы не Грон, раздобывший бодрящее зелье, я бы наверняка уснула. Но зато и процесс формирования перехода шел полным ходом. Джорин обрадовал, что завтра к вечеру точно будет готово. И ведь свадебная церемония была назначена на вечер. Последнюю ночь перед судьбоносным днём я также решила провести в башне. И чтобы с Джорином побыть подольше, и чтобы кровать в моей комнате перестала меня гипнотизировать. Уже даже чудилось, что она манит к себе как магнитом. Но бодрящее зелье помогало. Хотя вторая порция уже воспринималась слабее, чем первая. Такими темпами завтра я буду держаться на одном упрямстве. Сегодня Джорин тоже уже не исчезал. Пусть ему так было сложнее, но предпочел это время провести со мной. «И мы больше никогда-никогда не увидимся!» Эта мысль мучила меня постоянно. «Я буду приходить тебе во снах!» Хранитель успокаивающе улыбнулся. «Пусть мне не появиться в мире, где нет магии, но сны — это другое, так что прощаться не будем. И я, и твой дракон не раз появимся в твоих сновидениях. Теперь, когда ты же пробудила здесь свою магию, снова забвение мне не грозит. Просто останусь в незримом мире. Не беспокойся о нас. Береги себя. Пока есть ты, есть и мы. Уходя в другой мир, ты не только себя спасаешь, но и нас. Но ты так никогда и не расскажешь мне про моих настоящих маму и папу. Расскажу, но лишь на земле. Когда тебе ничем не будет это правда грозить. Тогда ты поймёшь, почему мне пришлось молчать всё это время. Под утро мне уже стало плохо. Может, от недосыпа, а может, из-за столь долгого воздействия тьмы. Одолела слабость. Голова кружилась, перед глазами рябила. Но новую порцию бодрящего зелья пока нельзя было пить. Ещё нужное время с прошлого приёма не прошло. Я уже даже испугалась, что вот-вот отключусь. Но ну, кое-что встряхнуло меня похлеще любых зелий. Метка на миг обожгла так, что я даже вскрикнула, схватившись за плечо. И ведь едва поток тьмы не оборвался, Джорин еле успел его удержать. «Джорин, что с меткой? Как думаешь? Она же никак себя это время не проявляла». Я обеспокоенно смотрела на Хранителя. «Это может означать лишь одно, Кристина». Дух напрягся. Черный дракон вернулся к своему обладателю. А мир узнал, где ты. Я даже усидеть не смогла. вскочила с кресла. Но он ведь не успеет сюда, правда? Честно? Не знаю. Дракону, выходит, понадобилось два дня на обратный путь. Да, я его замедлил, но и перемещался он через незримый мир, где это гораздо быстрее. Может, то на то и вышло, и тогда миру в реальном мире тоже понадобится не меньше двух дней на дорогу сюда. Но ты вернешься на Землю уже завтра а он не может воспользоваться порталами. Ну, как мы тогда с Гроном, когда на бал отправлялись. Для прохождения через портал нужна собственная магия, а у Амира должна быть истощена и не без нашей помощи. Вряд ли бы за эти два дня он успел настолько восстановиться. Так что и порталами воспользоваться не может. Теоретически. Я у Инитара вчера в незримом мире спрашивал, как дела обстоят. Но он и не знает ничего. Говорит, Амир закрылся от него наглухо магически — Даже дух его рода тут бессилен. В любом случае, все указывает на то, что никак не успеть сюда добраться за один день. «Фуф, ты меня успокоил». Я с облегчением вздохнула. Усмехнулась. «Значит, из весомых проблем у нас осталось на завтра только одна. Как бы мне в итоге не заснуть на полпути к уже готовому переходу?» «По моим подсчетам, создание перехода завершится до свадебной церемонии. Я сразу мысленно тебе об этом сообщу». Самое тяжелое уже позади. Джорин по-отечески мне улыбнулся. Завтра ты уже окажешься там, где и должна быть. Дэри, ты уже встала? Хм, как-то ты не очень выглядишь. Придирчиво смотрела на меня госпожа Ирина, нагрянув вместе с дочуркой с утра ко мне в комнату. А, по-моему, она всегда такая же, даже хуже. Кармелла не могла не поделиться своим крайне веским мнением. Я бы их просто проигнорировала. Но нельзя, я же милая и вежливая. Просто плохо спала из-за волнения. Все-таки день свадьбы — это же самый важный день в жизни. В любом случае так дело не пойдет. Госпожа Ирина уперла руки в бока. Нельзя, чтобы Тиран остался недоволен. Тем более столько гостей на свадьбе будет. Ничего, служанки приведут тебя в должный вид. Ой, да ей ничего не поможет. Фыркнула Кармелла, выходя из комнаты. «Кто-нибудь, пожалуйста, подвиньте дверной косяк, чтобы она в него впечаталась». «А в целом, как настроение?» Как бы, между прочим, спросила госпожа Ирина, сверля меня пристальным взглядом. «В целом, настроение доползти до кровати, вырубится суток на трое, и пусть весь мир хоть огнем горит». Организм яро протестовал против такого издевательства над ним. Да и кроме недосыпа ослаблял еще и непрерывный поток изначальной тьмы, проходящей через меня. Ну и невидимая метка на плече без остановки пульсировала, словно таймер на часовой бомбе, отмеряя оставшееся у меня время. В целом, волнительно очень. С одной стороны, очень рада, я так ждала сегодняшний день. Но в то же время переживаю, чтобы всё прошло как надо. И ведь ни слова лжи в моих словах. Госпожу Эрину, видимо, мой ответ устроил. Хотя, без сомнений, она до самой церемонии будет на низком старте — И хоть малейший повод, и всё. Привет, ментальный контроль. Нет уж, спасибо. Как-нибудь без этого обойдусь». Предупредив, что пришлёт ко мне служанок, госпожа ирина вышла. Поскорее бы Грон пришёл с очередной порцией бодрящего зелья. Перед глазами так и маячил флакон с прохладным травяным настоем. «Возьму его в руки и сладко усну с этим флакончиком в обнимку». «Да что же такое?» Все мысли только о сне. А ведь сегодня нужно быть собранной, как никогда. Благо Грон не заставил себя ждать. Успел до появления служанок. «Вот, держи», — вручил мне флакон. «До вечера точно продержишься». Пить нужно было маленькими глотками и с перерывами. Я попутно Грону рассказывала. «Сегодня под утро моя метка активизировалась. Джоринг говорит, это значит, что Амир узнал, где я. Как думаешь...» Реально сюда добраться до вечера? Из Данготара? Порталами реально, конечно. Но смотря еще, где именно в Данготаре живет твой мир. Империя-то у них не маленькая Да даже если и успеет он нагрянуть сегодня. Толку? Кто тебя ему отдаст? У меня есть подозрение, что спрашивать он не станет. При одном воспоминании об разъяренном Амире жутко стало. Уж что-что, а встреча с ним в реальности уж точно не относится к моим заветным мечтам. «Пх!» — отмахнулся Грон, будто речь шла о сущих пустяках. «А я тебе говорю, сестренка, что волноваться совершенно не о чем. Кто у нас жених? Тиран. А Тиран, чтоб ты знала, как и я, состоит в Эльмарийском тайном ордене. А кто у нас будет на свадьбе? Правильно, друзья и знакомые. И, между прочим, повальное большинство как раз-таки наших соратников. Вот и что тебе волноваться? Наверняка Амиран заявится сюда один, а против него тут несколько десятков уж далеко не слабых магов, чья сила как раз и заточена именно на борьбу с темными. «Сама посуди, какие вообще у него шансы добраться до тебя?» «Ну да, ты прав. Мне даже поспокойнее стало». «Лично я так вообще очень даже надеюсь, что он успеет появиться именно сегодня. С его стороны это будет как вторжение, так что отпор мы можем дать вполне законно. Вышвырнем темного отсюда за шкирку, и ничего нам за это не будет». У Грона даже глаза горели предвкушением – «Тебе уж точно волноваться не о чем. Ты как, кстати?» «Уже получше, спасибо». Я отдала ему пустой флакон. «Сонливость отступает. До вечера точно продержусь. Главное, чтобы госпожа Ирина не вмешалась». «Боюсь, она тебя весь день будет караулить». Он помрачнел. «Мне тиран рассказал, что, оказывается, вдобавок за тебя внушительную сумму заплатит». «Матушка, естественно, намерена все эти деньги себе присвоить. А уж поверь, когда вопрос касается денег, она по головам пойдёт. И сейчас она не допустит и малейшего недочёта. Потому будь начеку. Если она хоть на миг заподозрит, что что-то не так, то лучше перестрахуется и возьмёт тебя под контроль. И тут я, к сожалению, ничем помочь не смогу». «О, Грон, и ты здесь?» В комнате материализовался Джорин. «Да вот Кристине зелье принес, чтобы она так стоя не заснула!» «Узнал что-нибудь?» Я с надеждой смотрела на хранителя. Обрадовать нечем. санитаром удалось поговорить. Но вести весьма неутешительные. Амира в их родовом замке нет. Ианитар не знает, когда именно тот исчез. То есть вечером еще был, а утром уже нет. В любой момент ночью мог уехать». Его магия по-прежнему от духа закрыта, так что о возможной ее мощи на данный момент можно только догадываться. «Инитар, несмотря ни на что, уверен, что Амир успеет тебя забрать до церемонии». Джорин недовольно поморщился. Видимо, «Инитар» все это ему говорил весьма радостно. «Ну да, хранитель рода Тайлас и не скрывал никогда, что радеет за то, чтобы Амир до меня добрался. Только желательно еще и поумнел по пути». «Я уже Кристине говорил, что тёмный — не проблема», — заверил Джорина Грон. «Тут будет достаточно магов, чтобы ему противостоять. Тем более вы сами говорили, что Амиран сейчас ослаблен чуть ли не полностью. Так, ладно, я пока пойду, а вы давайте тут не хандрите». Грон вышел. Я перевела взгляд на Джорина. Улыбнулась. «Прорвёмся? Других вариантов нет». Хранитель выглядел до нельзя серьёзным. Ты создаешь поток тьмы куда сильнее, чем я думал, так что переход скоро будет завершён. Да, день предстоит сложный, но его просто нужно пережить. Тогда почему ты так хмуришься? Не поняла я. Вроде бы все учли. Все равно есть вероятность, что мы недооцениваем силу Амира. И если ошиблись, то никакая толпа эльмарийских магов его не остановит. Одна надежда на то, что переход завершится прежде, чем Амир сюда доберется. Вообще, я бы и не отказалась посмотреть на иномирскую свадьбу. Исключительно со стороны, конечно. Наверняка же тут все не так, как на земле. Хотя мне воображение все равно упорно рисовало чопорную даму в строгом костюме, которая с фальшивой улыбкой и голосом курильщика объявит. «Именем тьмы, света и муниципального управления округа МИФ Эльмарийского района объявляю вас мужем и женой». Но в любом случае я рассчитывала исчезнуть еще до самой церемонии. По заранее согласованному нами плану, когда Джорин сообщит о готовности портала, Грон при помощи Вардиса, духа его рода, прикроет меня магической иллюзией. Так я незаметно от всех смогу сбежать в башню Олтона. В общем, план был предельно прост, а пока предстояло просто дождаться нужного момента. По эльмарийским обычаям жених и невеста вместе встречали пребывающих на торжество гостей. Санливость хоть и накатывала, но весьма терпимо, так что я виду не подавала. Да и внешне мой недосып вряд ли был столь очевиден, как утром. По приказу госпожи Ирины, служанки мне попудрили лицо зеленоватого цвета порошком с запахом сена, и теперь было ощущение чуть ли не каменной маски. Не знаю, что это была за чудо-пудра, Но все бонусы разом. Ровный цвет лица, сияющая кожа, отдохнувший вид. И все бы и ничего, но физические ощущения примерские. Да и я собственное отражение в зеркале едва узнала. Черты лица чуть исказились. Я сама себе напоминала фарфоровую куклу. Платье этот образ только усиливало. Затянутый корсет как будто начисто отрицал тот факт, что невесте вообще-то нужно дышать. А юбка была столь пышной, что она штук на пять нормальных бальных платьев хватило бы. И, боюсь, со стороны это смотрелось довольно комично. Не знаю, был ли такой наряд традиционным, или госпожа Ирина для меня так расстаралась, но вроде бы никого мой вид не удивил. Ну и для довершения образа, к непривычному лицу и нелепому наряду стоит добавить собранный в пучок волосы, прикрытые белой тканевой сеткой. Может, аналог фаты у местных? Лично мне упорно навевались ассоциации с Марлей. В общем, на месте Тирана я бы при одном взгляде на всю эту красоту в целом крепко бы задумалась, а не ошибся ли с выбором. В противовес мне Кармелла просто блистала. И роскошное бальное платье, и изысканная прическа явно сделала все, лишь бы затмить невесту. Честно, меня это мало волновало, а Грон так вообще мне ответил. «Да ладно тебе, хорошо ты выглядишь. Ну да, хуже, чем обычно, но зато и Тирану будет не так обидно, когда ты исчезнешь». Еще утром я тайком унесла свои земные вещи в башню Олтона. Перед перемещением быстро переоденусь и оставлю кошмарный белый наряд в прошлом, как и сам этот мир. Да и Джорин предупреждал, что лучше ничего местного с собой не брать, мол, может помешать при перемещении между мирами. Итак, В холле замка Миф мы с Тираном встречали гостей. Я вежливо улыбалась, благодарила за комплименты и поздравления. Мой жених вообще вел себя так, будто он здесь полноправный хозяин. Вот интересно, они же с Гроном вроде как друзья. И никого из них не смущает, что Тиран получит все то, что должен был по праву унаследовать Грон? Видимо, нет. Словом, я думала о чем угодно. Старательно отвлекалась на происходящее, лишь бы не зацикливаться на метке. Может, у меня просто так паранойя разыгралась, но упорно казалось, что пульсирование все усиливается. Я утешала себя лишь тем, что в замке полным-полно магов, и бояться уж точно нечего. Сама свадебная церемония должна была проходить в бальном зале замка, небольшом, но все же достаточно просторном. На установленном постаменте высилась увитая цветами арка. Там уже ждал первосвященник — столь внушительного вида, что ему бы кузнецом работать. Рядом заняли места члены моей семьи – госпожа Эрина, Кармелла и Грон. Со стороны же Тирена был лишь весьма апатичного вида старичок, который вот-вот намеревался задремать. «Еще несколько минут», – мысленно предупредил Джорин, – «и переход будет готов». Увы, Грон предупреждал, что иллюзия получится совсем недолгой, потому заранее ее создать никак нельзя было. Оставалось лишь ждать и стараться не нервничать. Хотя сложно не нервничать, когда уже ведут на церемонию. Собравшиеся в зале расступались, пропуская нас с Тираном. А я каждое мгновение ждала, когда же Джорин скажет, что пора. Но, с другой стороны, даже пусть состоится церемония, ничего же страшного. Я и после нее в свой мир прекрасно уйду. Да и Амира тогда бояться не надо, ведь метка исчезнет». «Хотя с него станется, со злости все равно тут все разнести за то, что лишился права на престол». Мы с Тираном подошли к цветочной арке. Грон выглядел напряженным, как и я, все ждал команды Джорина. Госпожа ирина традиционно притворялась статуей, но ну а Кармелла злорадно улыбалась. «Ну да, спихнула меня вместо себя замуж за Тирана и довольна. Как мало людям нужно для счастья». «Приветствую всех собравшихся в столь знаменательный день». Для таких габаритов у первосвященника оказался довольно тонкий голос. Сама судьба решила соединить два любящих сердца, две жизни. Так восславим же этот день и эту новую семью, что сегодня появится в благословенной Эльмарии. Он что-то еще высокопарно восклицал, но я не разобрала. Метко обожгла так, что я едва не сморщилась от боли. Благо, это тут же прошло, но рано я обрадовалась. Боль сменилась нестерпимым жжением На рукаве правого плеча появились червоточины, которые стремительно разрастались. Метка прожигала ткань. Грон мигом среагировал, прикрыл магической иллюзией, да только стоящая рядом Кармелла все равно успела заметить знак черного дракона. Ничего не сказала лишь потому, что вид моей метки на нее явно произвел эффект удара по затылку. Она стояла истуканом, и, хлопая глазами, в полнейшем изумлении, все смотрела на мое плечо. «Джорин!» — мысленно взвыла я. Но вместо такого желанного «портал готов» в ответ прозвучало «А мир уже здесь! Беги!» Да я бы с удовольствием, но метка словно парализовала. Я вообще пошевелиться не могла. Где-то раздался грохот. Первосвященник вмиг замолчал. По залу пробежал шепоток. Народ не понимал, что происходит. Ну, а лично я прекрасно догадывалась, что это Амиру, видимо, лень было стучать в двери парадного входа, и он попросту вышиб их магией. Вместе с охраной. Я перепуганно посмотрела на Грона. Вариант «А давайте мы еще постоим под Вдруг это не Амир, а просто такой сильный сквозняк. Уж точно был бы не самым лучшим». Снова что-то загрохотало. «Что происходит?» Тиран хмуро глянул на госпожу ирину перевел взгляд на Грона. Но мой брат даже ответить не успел. Двери бального зала разлетелись. Благо, собравшиеся среагировали. Многие выставили магическую защиту, так что никого не прибило. И во все стороны хлынула тьма. Но не так она меня пугала, как неумолимо приближающийся в ее клубах мужской силуэт. «Похоже, я не вовремя». Знакомый, уверенный голос резанул по ушам. Но мне почему-то забыли прислать приглашение. Спасибо Грону, что он есть. «Тёмные нападают!» Заорал так, что вывел бы из оцепенения кого угодно. «Может, сначала выясним, в чём дело?» Вмешалась госпожа ирина но её никто уже не слушал. Видимо, членом ордена давно не терпелось с тьмой потягаться. Да и Грон, возможно, заранее о такой вероятности соратников предупредил. И я бы, может, с удовольствием посмотрела, как Амиру доходчиво объясняют всю степень его неправоты, но нет. При крике Грона ступор спал, и я сделала самое мудрое и правильное. Рванула прочь из зала со всех ног. Я бежала к черному выходу из замка, ведущему прямо в сад. Не оглядывалась, и так было прекрасно слышно, как грохочет магия в бальном зале. Даже тут тьма словно бы просачивалась сквозь стены. Да сколько ее у Амира! И все это при том, что сейчас он, без сомнений, основательно ослаблен. Какова же тогда его полная мощь? Джорин, пожалуйста, скажи, что все готово. Пара минут, и переход откроется. Поспеши, пока Амир тебя не перехватил. И в саду осторожно. Черный дракон наверняка тоже здесь может напасть. Распахнув дверь черного входа, я выбежала в сад. Тут уже было полно прислуги, перепуганно покинувший замок. «Да, как я их понимаю?» До башни Олтона я добралась без проблем. Взлетела по винтовой лестнице. Переход пока еще вращался, но уже понемногу замедлял свой ход. «Сейчас он остановится и сразу туда. Немедли!» Джорин паниковал не меньше, чем я. «Мне придется исчезнуть. Я всю свою магию брошу на ускорение перехода. Не переживай, уже на земле во сне встретимся». Не дожидаясь моего ответа, хранитель растаял в воздухе. Я даже не стала в земную одежду переодеваться. Вдруг ведь переход вот-вот остановится. «Ну же, ну!» — нервно вышагивала перед замедляющейся магической воронкой. Снова метка обожгла так, что чуть не скрутило от боли. Ахнув, я схватила за плечо. Спокойно, спокойно, только без паники. Амир не мог выбраться из бального зала. Там же столько магов, там грон вращение тьмы прекратилось от центра к краям поплыли разводы становясь все светлее и светлее доли секунды и передо мной словно бы зависло внушительных размеров голубое зеркало в черной дымящейся оправе наконец-то честно даже в глазах защипала от радости я кинулась к порталу лишь на миг я коснулась голубоватого мерцания лишь на миг почувствовала как оно чуть покалывает иголочками Лишь на миг увидела сквозь него очертания собственной комнаты на земле. Грубо схватив меня, Амир дернул назад так резко, что я бы точно упала. Не держи он мертвой хваткой. А в следующий миг поток его яростной тьмы разорвал переход в клочья. Как в замедленной съемке я смотрела, как тают в воздухе голубые сполохи, темнеют и развеиваются дымом. Портал на землю, путь домой. Единственный шанс, столько надежд, столько усилий, и все уничтожено в одно мгновение. Изначальная тьма хлынула через меня, откликаясь на мои эмоции. «Да будь ты проклят! Ненавижу тебя! Ненавижу!» Я пыталась вырваться из схватки Амира, но он словно бы и не замечал ни тьмы, ни моего сопротивления. Словно я была просто вещью, бесправной, безголосой, и самое страшное, я никак не могла ему помешать. Последние мои силы ушли на этот, оказавшийся бесполезным выплеск тьмы. В ушах зазвенело, перед глазами поплыло, я уже толком себя не осознавала. И последнее, что отпечаталось в памяти, черный дракон на крыше башни. А следом отдаляющийся замок миф, все еще дымящийся тьмой. И срывающийся голос Джорина в затухающем сознании. «Вот и все», — Единственная возможность уничтожена. Бедное мое дитя. Что же нам теперь делать?